джуфин некоторое время подумал, наконец заключил. «Врёшь». «Не зря, всё-таки он считается самым проницательным человеком в Соединённом Королевстве. Потом мы, наконец, переступили порог королевского замка Рулх, были выдворены в церемониальные паланкины и после нескольких томительных минут жестокой качки благополучно отгружены в малой королевской приёмной. Пустой, разумеется. Приходить навстречу первым королю запрещает закон». Ну, «Ужасно интересно, что тут стряслось».